Животные, которые никогда не стареют. Идея бессмертия интриговала людей с самого рассвета истории, иногда до одержимости. Мифы со всех уголков земного шара и в любой период времени рассказывают о вечно живущих богах и богинях и о человеческих героях, стремящихся овладеть этими знаниями и способностями. В современном мире многие из основных религий предлагают благочестивым верующим награду в виде вечной жизни, что является свидетельством воли человека к победе над смертью. С появлением современной науки некоторые ученые начали изучать биологию, лежащую в основе старения, а также разработали теории, согласно которым процессы старения можно замедлить. Никто не сомневается, что за последние сто лет современная медицина значительно продлила жизнь человека, и по мере дальнейшего развития технологий средняя продолжительность жизни человека бесспорно увеличится. Эксперты считают, что если развитие медицины будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то в ближайшие несколько десятилетий многие люди станут доживать до 100 лет, и мы даже увидим первого человека, которому исполнится 150 лет. Правда, такой исход совершенно не устраивает отдельных личностей, мечтающих о вечной жизни. В настоящее время Мало кто верит в перспективу неуязвимости человека, однако в некоторых случаях, основываясь на природных фактах, можно значительно замедлить или даже остановить процесс старения биологического. Звучит странно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в этой теории все-таки есть доля истины. Считается, что небольшой класс – Пресноводных организмов, известных как гидры, биологически бессмертен. У гидр отсутствуют мозг, мышцы и позвонки. Поэтому они подвержены смерти по целому ряду причин. Но при этом они обладают невероятными способностями к регенерации. Скорее всего, отсутствие старения у гидры – обусловлена именно регенеративными способностями, позволяющими ей быстро восстанавливаться после травм. Туритопсис дарнии, или бессмертная медуза, это еще одна форма, которая никогда не стареет. По сути, сталкиваясь с неблагоприятными условиями, такими как голод или резкое изменение температуры, Бессмертная медуза может продлить срок своей жизни, вернувшись в стадию полипа. Среди других животных, демонстрирующих незначительное старение, различные виды черепах, акул и скальных рыб, способных прожить более 200 лет. Но каковы перспективы для человечества? Исследуя гидр и бессмертных медуз, ученые пытаются определить, Как с их помощью замедлить процесс старения у людей? На данный момент действия, направленные на продление жизни, носят чисто теоретический характер. Однако в будущем могут начаться эксперименты, в ходе которых людям будут вводиться клетки гидры. Время экспериментов, пожалуй, ближе, чем вы думаете.